Карта была нарисована на плотном пергаменте. Она была старой, но прекрасно сохранилась. Под ней было легко проследить линии шёлкового пути, географические пункты были чётко отмечены. Шёлковый путь. Так до XVI века называли торговые караванные пути из Китая в Переднюю Азию через Среднюю Азию, по которым провозились шёлковые ткани. Волтерс с благодарностью сложил карту и спрятал её под тунику. Роджер Бэкен наклонился вперёд и внимательно посмотрел на юношу. У него опять поменялось настроение. "Я могу прочесть по твоему лицу", тихо сказал он. "Теперь я уверен, что ты доберёшься до Китая и тебе удастся вернуться назад. Сын мой, тебя ждёт удивительная судьба". Казалось, что он углядывался в далёкое будущее. Перед моим взором такое синее небо, которого я никогда в жизни не видел. Эта синева, пронизанная отблеском огня. На троне сидит человек, его несут 4 слона. Тысячи людей с мудрыми и серьёзными лицами следуют за ним. Я ясно вижу тебя. Ты едешь верхом на низенькой лошадке, и на поясе у тебя кривая сабля. На шее на цепочке висит роскошный камень. Я вижу удивительный храм и слышу звон отдельных колоколов. Олтер тоже начал приходить в возбуждение. Он слышал Бэкна затаив дыхание, а монах продолжал волнуясь повествовать о странных видениях, мысленно представавших перед ним. Он описывал поразительно яркую страну, где жили странные люди, и воображал все новые сцены и звуки. Через некоторое время голос угас. Роджер Бэкн вздохнул И провёл рукой по лицу, а потом выпрямился в кресле. Я не помню, что я тебе рассказал. У меня иногда случаются подобные припадки, и я не могу объяснить, что всё это значит. Может, всё, что я видел, это правда, и её мне позволил увидеть мудрый Бог, который сам ограничил наши чувства, чтобы мы могли постигать только близкие предметы и события. Но это может оказаться полной чушью, похожей на пузырьки пены возникающий, когда корабль разума начинает поднимать якорь. Я уверен только в одном. Этот мой удивительный дар, проявляющийся так редко, не связан с детской магией заклинаний, произносимых над горящими кишками лягушек и разных душистых трав, собранных в полналуньи. Он опять провёл рукой по глазам и заговорил нормальным голосом. Теперь, сын мой, мы должны потолковать о более практических вещах. Присоединяйся к моей скромной трапезе, и пока мы будем есть хлеб с луком, я объясню, что тебе следует узнать, когда ты достигнешь царства Хубилай-хана. Часть вторая. Глава 5. Антиохия. Два высоких англичанина решили не ехать в Иерусалим на мулах и ослах, как это делали многие паломники, памятуя о том, как прибыл туда Иисус. Прежде чем вступить в Святой город, они зашли в конюшню. Там можно было за высокую цену взять на прокат лошадей. Олдер узнал, что хозяин конюшен был греком, и юноше захотелось проверить свои университетские знания классического языка на простом человеке. Кроме того, Может, грек поможет друзьям и подскажет им дорогу в Китай. Волтер страшно обрадовался, когда стало ясно, что он может объясниться на греческом.